Пэлом Гренвилл Вудхаус Сок одного апельсина Переводчик Ирина Гурова В дверь зала отдыха удильщика влетела внезапная кошка, и вид у нее был такой, какой может быть лишь у кошки, только что получивший пинок могучей ногой. И тут же снаружи донесли звуки, указывающие на гнев сильного мужчины. Узнав голос Эрнста Бикса, всеми любимого хозяина гостиницы, мы в изумлении уставились друг на друга. Ибо Эрнст славился добротой характера. Самый, казалось, последний человек, кто мог бы поднять сапог на верного друга и грозу мышей. Свет на тайну пролил всезнающий ром с молоком. «Он на диете», — сообщил нам ром с молоком, — «по причине подагры». Мистер Муллинер вздохнул. «Как жаль, — сказал он, — что соблюдение диеты, столь превосходное начинание с чисто физической точки зрения, так прискорбно воздействует на расположение духа. Перед диетой пасует любой, какими бы достоинствами он ни был полон». «Вот именно, — сказал Ром с молоком, — к примеру, мой полный дядя Генри». И тем не менее, — продолжал мистер Муллинир, — Мне известны случаи, когда диета оборачивалась великим счастьем. Возьмите для примера случай с моим отдаленным свойственником Уилмотом Мулленером. Это тот Уилмот, про которого вы нам рассказывали на днях. Я рассказывал вам на днях про моего дальнего свойственника Уилмота. Про того, который был кивателем в Голливуде и обнаружил, что дитя-звезда корпорации «Малыш Джонни Бингли» на самом деле Лилипут, и они, чтобы он молчал, сделали его администратором, и он женился на девушке по имени Мейбл Поттер. Да, это был Уилмот, однако вы ошибаетесь, полагая, что он в заключении этой истории женился на Мейбл Поттер. Но вы же ясно сказали, что она упала в его объятия. — Много девушек падает в объятия мужчины, — веско сказал мистер Мулинер. Только для того, чтобы попозже высвободиться из них. Мы оставили Уилмота, как вы справедливо указали, продолжал мистер Мулинер, в наиудовлетворительнейшем положении, как в сердечном, так и в финансовом отношении. Единственное облачко, когда-либо омрачавшее его взаимоотношения с Мейбл Поттер, возникло из ее убеждения, что с мистером Шнелленхамером Главой корпорации. Он держится слишком уж угодливо и почтительно. Ей претило, что он киватель. Затем его произвели в администраторы. Он помирился с любимой девушкой, и жалование ему предстояло получать весьма приличное. А потому неудивительно, что он не сомневался в счастливом конце своей истории. Новообретенное счастье, в частности, преисполнило моего дальнего свойственника Уилмата безграничным расположением и благожелательностью ко всему роду людскому. В студии только и говорили, что о его солнечной улыбке, и она даже удостоилась двух строчек в колонке Лоэллы Парнсенс в Лос-Анджелес Экзаменер. «Любовь, насколько мне известно» весьма часто оказывает подобное воздействие на молодых людей. Уилмат расхаживал по студии, буквально изыскивая способы оказывать добрые услуги своим ближним. И когда в одно прекрасное утро мистер Шнеллинхамер вызвал его к себе в кабинет, Уилмат воспылал надеждой, что магнат попросит его о каком-нибудь мелком одолжении, ведь оказав его, он получил бы истинное удовольствие». Лицо президента идеала Зисбаум дышало мрачностью. «Времена тяжелые, Мулинер, сказал мистер Шнелленхамер. «И все же», — бодро подхватил Уилмот, — «мир еще полон радости, еще звенит счастливый детский смех, и льются песни дроздов». «Дрозды пусть себе поют», — разрешил мистер Шнелленхамер. «но нам необходимо сократить расходы. Придется понизить заработную плату». Уилмотт встревожился. В этих словах он уловил болезненную меланхоличность. «Даже не думайте понижать свою заработную плату, шеф», сказал он настоятельно. «Вы стоите каждого ее цента». «И подумайте вот о чем. Если вы понизите себя заработную плату, это вызовет тревогу. Люди сделают вывод, что дела идут плохо. Ваш долг перед обществом быть настоящим мужчиной скрипить сердце и, как бы вам это ни досаждало, клещом вцепиться в свои восемьсот тысяч долларов в год. «Я думал о понижении не столько моей зарплаты, — сказал мистер Шнелленхамер, сколько вашей, если вы меня понимаете». «Ах, моей! — бодро воскликнул Уилмет, — тогда другое дело, совсем другое. Безусловно, прекрасная мысль». Если вы полагаете, что это улучшит ситуацию и поспособствует благополучию всех милых ребяток в студии ИЗ, то, разумеется, урежьте мое жалование. О какой сумме вы думаете? — Ну, вы получаете полторы тысячи в неделю. Знаю-знаю, непомерная сумма. Ну, я и подумал. Может быть, семьсот пятьдесят, начиная с этого дня. — Цифра какая-то не такая, — сказал от сомнением. «Не круглая, если вы улавливаете мою мысль. Я предлагаю пятьсот». «Или четыреста». «Пусть четыреста, если вам так удобнее». «Очень хорошо», — сказал мистер Шнеллинхамер. «Значит, остановимся на трехстах. Сумма более удобная, чем четыреста», — пояснил он, меньше бухгалтерской писанины. «Ну, конечно», — сказал Уилмат, — «конечно». «Какой восхитительный день, не правда ли?» По дороге сюда я думал, что еще никогда не видел, чтобы солнышко светило так ярко. Просто загораешься желанием бродить там и сям, творя добро направо и налево. Но я в восторге, шеф, если мог хоть чем-то облегчить ваши заботы. Это было истинным удовольствием. С веселым труляля он покинул кабинет и направился в столовую, где обещал угостить Мейбл Поттер обедом. Она опоздала на несколько минут, и он предположил, что ее задержал мистер Шнелленхаммер, чьей личной секретаршей она была, как вы, возможно, помните. Когда она появилась, он с огорчением увидел, что ее прелестное лицо темнее тучи, и как раз собрался сказать что-нибудь про Дроздов, как она заговорила сама. «Что я такое услышала от мистера Шнелленхаммера?» «Не понял», — сказал Уилмот, — «о том, что тебе урезают жалование». «Ах, это...» «Понимаю, понимаю. Видимо, он набросал условия нового контракта, чтобы ты доставила его в юридический отдел». «Да», — сказал Уилмот. «Нынче утром мистер Шнеллинхамер послал за мной, и, войдя, я увидел, что бедняга совсем извелся от тревоги. В данный момент, видишь ли, мы имеем нехватку денежной массы повсюду в мире. На шею промышленности наброшена удавка и все такое прочее». Он был крайне расстроен. Однако мы обсудили ситуацию и, к счастью, нашли выход. Я урезал свое жалование и обрадовал всех. Лицо Мейбл стало каменным. «Да неужели?» — сказала она с горечью. «Ну так позволь сказать тебе, что меня ты не обрадовал? Я обманулась в тебе, Уилмот. Ты лишился моего уважения. Ты доказал мне, что ты все тот же бесхребетный червяк, который ползал перед мистером Шнеллинхамером. Я думала, став администратором, ты обретешь душу администратора. И что же, в своем сердце ты остаешься кивателем? Мужчина, каким я прежде тебя считала, сильный властный мужчина моей мечты, при одном намеке, что его еженедельный конверт может отощать, порекомендовал бы мистеру Шнелленхамеру отправиться куда подальше. «Как горько я в тебе обманулась!» «Думай, нам лучше считать нашу помолвку расторгнутой». Уилмот пошатнулся. «Ты отвергаешь меня?» — ахнул он. «Да, ты свободен заключать помолвки с кем угодно еще. Я никогда не выйду за трусливую душонку». «Но Мейбл, «Нет, мое решение бесповоротно». «Конечно», — добавила она мягче, «если в будущем ты докажешь, что достоин моей любви». Это изменит дело. Докажи мне, что ты мужчина среди мужчин. И тогда, может быть, ну, до тех пор утверждается сценарий, который я набросала. И, отвернув каменное лицо, она прошла мимо него в столовую. Нетрудно вообразить, как подействовал на Уилмата Муллинера подобный удар. Ему и в голову не приходило, что Мейбл способна подобным образом истолковать то, что ему представлялось поступком, продиктованным чистейшим альтруизмом. Неужели он поступил неверно? Казалось бы, в том, чтобы помочь свету счастья вспыхнуть в глазах киномагната, ничего зазорного нет. Однако Мейбл придерживалась противоположного мнения и потому дала ему отставку. Жизнь пришел Уилмот к выводу, «очень сложная штука». Минуту-другую он прикидывал, не вернуться ли ему к главе корпорации и не сказать ли ему, что он передумал. Но нет, об этом и речи быть не могло. Это было бы равносильно тому, чтобы вырвать изо рта ребенка уже сунутую туда шоколадку. Уилмот Мулинер пришел к выводу, что бессилен что-либо изменить. «Такое случается». Он вошел в столовую и, сев за пустой столик, в некотором отдалении от надменной красавицы, заказал гуляш по-венгерски, салат, по куску пирога двух разных сортов, мороженое, сыр и кофе, так как умел наслаждаться едой. А печаль вроде бы обострила его аппетит. И так продолжалось все последующие дни. Он ел заметно больше обычного, так как прием пищи, казалось, смягчал боль в его сердце. К несчастью, такое ее смягчение ознаменовалось возникновением иной боли в области желудка. Тем, кто потерпел разочарование в любви, любой хороший доктор порекомендует есть поменьше. Нарушьте такой запрет, и финал будет столь же неизбежен, как развязка греческой трагедии. Ни одному человеку, каким бы замечательным ни был его желудочный сок, не дано безнаказанно вечно скорбеть от погибшей любви, одновременно облажаясь пищей, богатой крахмалом. И вскоре стойкое несварение желудка понудило Уилмата чуть ли не впервые в жизни прибегнуть к помощи врача. А тот, к чьей помощи он прибег, оказался сторонником самых жестких мер. «Поднявшись с постели, — сказал он Уилмату, Примите сок апельсина. На обед сок апельсина. И на ужин сок. Он сделал паузу перед тем, как ошеломить своего слушателя апельсином. В остальном, хотя я не сторонник перекусывания между завтраком, обедом и ужином, полагаю, если вы ощутите слабость днем или, возможно, ночью, не будет никакого вреда, если вы примете. Да, не вижу никаких причин, почему бы вам не принять сока. Ну. Например, апельсина. Уилма тошaleло уставился на него, взглядом волка в русской степи, которого вместо положенного крестьянина убложили черствым сухарем. Но вы не пропустили чего-то? Прошу прощения. Как насчет бифштексов? Никаких бифштексов. Ну так свиных отбивных? Абсолютно никаких свиных отбивных. В таком случае получается... «Поправьте меня, если я ошибся в своих вычислениях, но вы предлагаете, чтобы я питался исключительно апельсиновым соком». «Соком одного апельсина», — поправил врач. «Совершенно верно. Взять один апельсин, разрезать на две равные половины, выжать выжималкой, налить в стакан или в чашку», — добавил он, поскольку не был придирчив в мелочах, — «и выпить». В подобном изложении процесс выглядел не страшным и даже, пожалуй, забавным, но Уилмот покинул приемную врача с поникшей головой. Он был молодым человеком, привыкшим относиться к приему пищи со всей серьезностью и поглощавшим все, что стояло на столе, а если добавки не оказывалось, завершавшим насыщение галетами с маслом. Перспективы которую открыл перед ним врач, представилась ему до чрезвычайности безотрадной, и, думаю, он тут же отказался бы от этого плана, но именно тогда у него во внутренностях парочка диких кошек затеяла особо свирепую драку. И кошки убедили его. Он зашел на ближайший рынок и велел отправить по его адресу ящик апельсинов. Затем приобрел соковыжималку и был готов начать новую жизнь. Дня через четыре мистеру Шнелленхамеру, когда он совещался со своим собратом-магнатом Левицки, эти ревностные труженики, когда им было не с кем совещаться, совещались друг с другом, доложили, что его желает видеть мистер Юстис Вандерли. Этот Вандерли, драматург школы Малого театра, был недавно доставлен в Голливуд в одной партии с еще одиннадцатью драматургами. «Чего им надо?» — осведомился мистер Шнелленхаммер. «Возможно, у него претензии», — сказал мистер Левицкий. До «Да чего мне надоели эти драматурги. Иногда до того хочется, чтобы вернулись добрые старые дни великого немого». «Эх!» — ностальгически вздохнул мистер Шнелленхаммер. «Ладно, впустите его». Юстис Вандерли был исполненным достоинством молодым человеком в черепаховых очках и с романтической прядью на лбу. Голос у него был пескливый и хнычущий. «Мистер — Мистер Шнеллинхамер сказал он, — я желаю узнать, какими правами обладаю в этой студии. — Послушайте, — воинственно начал магнат. Юстис Вандерли выставил перед собой изящную ладонь. Я говорю не об отношении ко мне как художнику и мастеру в своей области. Об этом я уже высказывался, хотя у меня есть некоторая репутация как творца драматических произведений. Я уже перестал жаловаться, что мои лучшие сцены бракуются, как негодящиеся для экрана. Не оспариваю я и право режиссера объявлять со всей ошибочностью, будто афористичнейшие мои реплики, если воспользоваться его арго, попахивают? Все это я приемлю как капризы голливудской жизни. Однако всему есть предел, и узнать от вас, мистер Шнелленхаммер, я хотел бы вот что. Должен ли я терпеть удары по голове за булочками? Кто ударил вас по голове за булочками? Один из ваших администраторов по фамилии Мулинер, Инцидент, о котором я говорю, имел место сегодня в обеденный час в столовой. Я пригласил друга разделить со мной трапезу, и так как он, казалось, никак не мог точно решить, какое именно угощение хотел бы вкусить, я начал читать ему вслух название блюд в меню. И только я приготовился перейти от жареной свинины с вареным картофелем и капустой к бараньему рагу Джоан Кларксон, как ощутил сильнейший удар по голове. Обернувшись, я узрел этого мулинера с разломавшейся булочкой в руке. Лицо его наводило на мысль о душе, мучимой адским пламенем. Когда я осведомился, чем обязан такому нападению, он только буркнул что-то вроде, насколько я разобрал «Ты и твоя жареная свинина?» и продолжал прихлебывать апельсиновый сок, свой излюбленный напиток, насколько я могу судить, так как и прежде видел его в столовой и всегда со стаканом апельсинового сока в руке. Впрочем, это к делу не относится. Вопрос же, который я хочу задать, таков. Как долго это будет продолжаться? Должен ли я при каждом визите в это место насыщения подвергаться свирепой расправе с помощью зачерствелой булочки или вы готовы прибегнуть к своему авторитету, и воспрепятствовать повторению этого инцидента мистер шнеленхммер немного поерзал я займусь этим если вы хотите пощупать шишку или новообразование нет нет идите я сейчас совещаюсь с мистером левицким драматург удалился, а мистер шнеленхммер задумчиво насупил брови с этим мулинером надо что то делать сказал он мне не нравится его поведение «Вы обратили на него внимание во время вчерашнего совещания?» «Нет, специально не обращал. А что?» «Слушайте», — сказал Шнеленхаммер, «Я не заметил в нем готовности к беззаветному служению и сотрудничеству. Всякий раз, когда я предлагал что-нибудь, он как-то странно дергал уголком рта, выкручивал вверх прямо-таки, ну, как то слово еще на «с» начинается. «Скептично?» — Да нет, серпично только пшеницу жнут. — А, — вспомнил, — сардиночно. Всякий раз, когда я на него смотрел, он выглядел сардиночно. Мистер Левицкий исчерпал свою эрудицию. — Вы хотите сказать, как сардинка? — Да нет, не как сардинка, а холодно так и с презрительной усмешкой. Ну, прямо как глюц. Из медулы облангатые, когда вчера на гольфовом поле он спросил меня, сколько я лунок прошел, а я сказал одну. Может, у него в носу чесалось? Я своим служащим плачу не за то, чтобы у них чесалось в носах в рабочее время. Если им так уж нужно, чтобы у них в носах чесалось, так пусть чешутся в неоплачиваемое время. Да и навряд ли. Не то он бы его почесал. Нет, сдается мне, что этот мулинер много о себе возомнил, и вот-вот поднимет бунт. У нас днем еще одно совещание по сценариям. Последите за ним и сами увидите. Вид такой зубастый, зловещий, прямо из гангстерского фильма. — Понимаю, сардиночный. Во — Во-во, — сказал мистер Шнелленхамер. если это будет продолжаться, я знаю, что сделаю. В корпорации нет места для типов, которые сидят, кривят губы и выглядят сардиночно. Или пришибают драматургов черствыми булочками. «Нет, не перегибайте палку», — сказал мистер Шнелленхаммер. «Пришибать драматургов черствыми булочками — это в самый раз». Тем временем, не подозревая, какая опасность угрожает его хлебонасущному, А точнее его апельсиновому соку. Уилмат Мулинер сидел в углу столовой, грмопялись на стакан, содержавший его обед. Он впал в задумчивость и перебирал в памяти героев истории, которыми особенно восхищался: Чингисхан, Джек Потрошитель, Атила Воштигунов. Вот это был типус, что надо, мыслил он, Атила этот имел привычку шастать по миру выдирать у людей глазные яблоки и укладывать их аккуратными пирамидками. Самое оно, — думал Уилмот, — чтобы скоротать томительно тянущийся день. Он пожалел, что от силы нас покинул. Такой человек был бы отличным другом. Полагаю, зловещий смысл сцены, только что мною описанный, вам ясен. Всего четыре дня диеты преобразили моего дальнего свойственника Уилмата из практического воплощения доброты и света возлобленного мизантропа. Порой мне кажется, сказал мистер Мулинер, задумчиво отхлебнув горячего виски с лимоном, что именно фанатическим увлечением диетами можно объяснить все беды, терзающие нынешний мир. Разумеется, ответственность в основном лежит на женщинах. Они прибегают к этим способам обретения стройности, их солнечные натуры меняются, и они изливают накапливающийся яд на своих близких мужского пола. А те, выглядывая, на ком бы отвести душу, избирают для этого мужское население соседней страны, которая, в свою очередь, высматривает с кем бы подраться, потому что тамошние жены тоже сидят на диете, и не успеешь сосчитать до трех, как раздражается война со всеми сопутствующими ей ужасами. Именно это произошло с Китаем и Японией. Именно это кроется за всеми неприятностями с польским коридором. А поглядите на Индию. От чего Индия охвачена волнениями? А от того, что ее обитатели питаются горсточкой риса от случая к случаю. В тот день, когда Махатма Ганди усядется за добрый кус сочного бифштекса да заест его пудингом с вареньем и стилтонским сыром напоследок, вы увидите конец всей этой чепухи с гражданским неповиновением. А до тех пор нас ждут беды, беспорядки, одним словом — хаос. Впрочем, все это слишком глубокие проблемы. Вернемся к моему дальнему свойственнику Уилмоту. В краткой речи, которую произнес врач, прописывая диету, он, как было у него в обыкновении, подробно остановился на духовном подъеме, обычном следствии диеты на апельсиновом соке. Сок одного апельсина, подчеркнул он, не только богат важнейшими витаминами, но также обладает мистическими свойствами, которые укрепляют и расширяют душу. И набросанный им портрет души, растопыривающей локти и выпячивающей грудь, в тот момент заметно смягчил муки, которую испытывал Уилмат, выслушав свой приговор. В конце концов, подумал молодой человек, переносить физические страдания из голодавшегося удава тяжко, зато приятно предвкушать свое преображение в современного Франциска Азиского. И вот теперь, как мы видели, произошло прямо обратное. Теперь, когда его обязали переделать себя в простой чан или бочонок под апельсиновый сок, Уилмат Мулинер начал поглядывать на своих ближних с омерзением. Его обаятельная улыбка сменилась кривой усмешкой, ну а его глаза, недавно такие добрые, пришлись бы в самый раз акуле людоеду Приближение официантки, исполненной намерения убрать со столика его стакан, и открытие, что он сидит один в опустевшей столовой, напомнили Уилмату о неумолимом беге времени. В два часа он должен был принять участие в совещании по сценариям в кабинете мистера Шнелленхамера, том самом, о котором этот последний упомянул в беседе с мистером Левицки. Уилмот поглядел на часы и увидел, что час настал. Настроен он был угрюмо мятежным, О мистере Шнелленхамере он вспомнил с отвращением. В нем крепло убеждение, что он, Уилмот Мулинер, «Будет знать, что делать, если мистер Шнеллинхамер вздумает командовать». При подобных обстоятельствах тот факт, что мистер Шнеллинхамер не успев до этих пор перекусить из-за многочисленных телефонных звонков, распорядился, чтобы перед ним на стол поставили тарелку с бутербродами, обретает значительную драматичность. Сценарист, которому стало бы известно подноготное происходящее, Несомненно, нарек бы эти бутерброды бутербродами судьбы. Мерзопакостную тарелку Уилмат заметил не сразу. В первые минуты его сознание воспринимало только привычное течение совещания по сценариям. Мистер Шнелленхаммер критиковал эпизод сценария, стоявшего на повестке дня. «Этот парень, как я себе представляю», — говорил он, имея в виду героя фильма, — «попал в переплет». Увидел, как его жена целует какого-то типа, и, не зная, что на самом-то деле он ее брат, уехал в Африку охотиться на крупную дичь. И вот, значит, этот лев его завалил и примеривается сживать его физию. Он смотрит в жуткие глаза зверя и понимает, что конец близок. Так вот, Левицкий, по-моему, вы ошибаетесь, считая, что тут надо вмонтировать эпизод в кабаре. — Видение, — объяснил мистер Левицкий. «Видение — это хорошо. В нашем деле, думается, нет человека, который бы так уважал видение, как я. Но всему свое место. А тут самое место появится морской пехоте Соединенных Штатов Америки. Я прав?» Он сделал паузу и обвел глазами присутствующих, будто хозяйка на обеде своих гостей. Дакатели дакнули, головы киватели закачались, как тополя на ветру. Само собой, сказал мистер Шнелленхамер, мисс Поттер, занесите в протокол. И с ублаготворенным видом он впился в бутерброд. Следует учесть, что глава кинокорпорации идеала Зисбаум не принадлежал к тем людям, которые способны поглощать бутерброды отвлеченно и, так сказать, в тихомолку. Он ел бутерброд откровенно ничего не утаивая. Для всех глаз и для всех ушей он неопровержимо был человеком, едящим бутерброд. Причем с виртуозностью, со смаком, не оставлявшим места игре в прятки. Его бутерброд колыхался перед ним, будто знамя. На Уилмата Муллинера это подействовало как удар грома. Я упомянул, что до этой секунды он не знал, что среди присутствующих имеется бутерброды, и нежданная внезапная чавка не с похрустыванием пронзила его словно нож. Поэты с чувством описывали многие значимые властные звуки — шелест ветра в ветвях, рев валов, разбивающихся о дикий скалистый берег, воркование горлиц на ветвях извечных вязов, а также трели соловья. Но ничто, ничто не тронет душу так глубоко, как равномерное чавканье бутербродом с говядиной, если чавканью этому внимает человек четыре дня просуществовавший на соке одного апельсина. Что до Уилма Тамульнера, то указанное чавканье словно нажало на кнопку и высвободило крывшиеся в нем самые черные силы. В его глазах вспыхнул тигриный блеск и он выпрямился на стуле, словно проглотив кочергу. В следующее мгновение присутствующие с изумлением увидели, как он с искаженным лицом взметнулся в воздух. «Прекратите!» Мистер Шнелленхаммер вздрогнул. Челюсть у него отвисла, бутерброд шмякнулся об пол. Он перехватил взгляд мистера Левицки, и челюсть мистера Левицки тоже отвисла. «Прекратите, кому говорю!» — гремел Уилмет. «Немедленно прекратите пожрать бутерброды!» Он умолк, задохнувшись от возбуждения. Мистер Шнеллинхамер воздвигся над столом, указывая грозным перстом. Мертвая тишина окутала комнату. Но тут же эту тишину прорезал пронзительный, резкий, завывающий вопль сирены. И магнат каменел. Слова «вы уволены» застыли у него на устах. Он знал, что означает этот вопль. Одна из причин, по которым съемки кинофильмов занесены в список опасных профессий, заключается в том, что для съемок этих непременно требуется темпераментная кинозвезда женского пола. Такая звезда пользуется спросом у публики, а спрос публики — это закон». В результате в любой студии имеется по меньшей мере одна одаренная артистка, упоминание имени которой заставляет самых крепких духом трепетать наподобие осинок. В идеале Зисбаум это положение занимала Гортензия Бероуш, императрица бешеной страсти. Темперамент — обоюдоострая штука. Он обеспечивает прибыль, но, с другой стороны, чреват неистовыми взрывами его носительницы, подобными тем, какими славятся аборигены Малайского полуострова. Каждая картина с участием Гортензии Бэруш приносила чистый доход в пять миллионов. Однако во время съемок этих картин она, при малейшей неуступке ее очередному капризу, была склонна впадать в амок, не щадя ни возраста, ни пола а потому была выработана процедура, довольно схожая с предупреждением о воздушном налете в дни войны. При первом же признаке, что терпение мисс Беррош иссякает, включалась сирена, рекомендовавшая всем, кто находился в студии, немедленно проследовать в укрытии. Позднее гарнист, протрубив отбой, оповещал находившихся в опасной зоне, что звезда расцеловала режиссера, и вернулась на съемочную площадку. Вот эта та сирена и прервала описанную мной драматичную сцену. На протяжении двух-трех минут, после того, как сирена отзвучала, могло показаться, что великолепная дисциплина, гордость идеала Зисбаум восторжествовала в очередной раз. Несколько глаз закатились, там и сам раздалось приглашенное аханье, но никто не шлахнулся. Затем снаружи послушался топот бегущих ног, дверь распахнулась, и на пороге возник белый, как мел помощник режиссера, с располосованным до крови лицом. «Спасайтесь!» — закричал он. Присутствующие тревожно зашевелились. «Она движется сюда!» И вновь тоже тревожное шевеление. Мистер Шнелленхаммер резко постучал по столу. «Джентльмен!» «Или вы боитесь безоружной женщины?» Помощник режиссера кашлянул. «Не совсем безоружный», — поправил он. «У нее меч». «Меч?» Она заимствовала его у римского легионера из массовки «В привет тебе, Цезарь». Он как будто ей для чего-то понадобился. «Прощайте все», — докончил помощник режиссера. Вспыхнула паника. Первым в бегство обратился юный киватель. В его оправдании следует упомянуть, что в тот раз, когда мисс Бэррош расстроилась из-за пылающих сердец, ему в мякоть ноги вонзилась шляпная булавка. Пренебрегший всеми правилами этикеты о порядке старшинства, он безмолвно улетучился в окно. За ним последовали остальные присутствующие, и во мгновение ока комната опустела, если не считать Уилмота погруженного в задумчивость со скрещенными на груди руками, Мейбл Поттер, скорчившуюся на канцелярском шкафу, и лично мистера Шнеллинхамера, которому дородство воспрепятствовало воспользоваться окном, а потому он заполз в оказавшийся поблизости стеной шкаф и тихонько притворил за собой дверцу. Только что разыгравшаяся сцена практически ускользнула от внимания Уилмата Муллинера. Он был всецело поглощен голодом, который грыз его внутренности, и тем странным отвращением к роду людскому, которое все больше овладевало им последнее время. Он неподвижно стоял там, где стоял, будто в каком-то мистическом трансе. Вывело его из указанного транса появление женщины с гримом на лице и римским мечом в руке. А! -а, -а прокричала она. Уилмот не проявил к ней ни малейшего интереса. Он только слегка поднял брови, раздвинул губы в зверином оскале и вернулся к своим медитациям. Гортензия Бэроуш не привыкла к подобному отношению. На мгновение она заколебалась, затем подняла меч и мощным ударом разрубила красивую чернильницу, которую преподнесли мистеру Шнелленхамеру немногочисленные поклонники и доброжелатели по случаю основания идеала Зисбаум. «А -а -а -а — закричала она снова. Уилмот устал от дурацких выходок. Подобно всем Мулинерам, он до самого последнего времени относился к женщине с благоговейным почитанием и неизменной учтивостью. Но после четырех дней поглощения апельсинового сока он больше не потерпит, чтобы всякие бобенки бесчинствовали в его присутствии. Значительная часть чернил впиталась в его брюки, и, побелев от ярости, он встал перед гортензией Беруш. — Что это такое? — властно осведомился он. — Что на вас нашло? — Немедленно прекратите и отдайте этот меч мне. Темпераментная звезда испустила еще одно а, -а» но в полсилы. Недавний задор куда-то исчез. Она позволила вырвать меч из своих рук. Ее глаза встретились с глазами Уилмата, И внезапно, пока она глядела в эти стальные очи, пламя угасло в ней, и осталась всего лишь слабая женщина, лицом к лицу с человеком, явно, и подлинно пещерным. На миг ей почудилось, что она видит в этих глазах само зло. Словно перед ней был дьявол во плоти, готовый схватить секиру и четвертовать всех и каждого. В сущности, и поведение и облик Уилмата были абсолютно нормальными для того, кто каждое утро на протяжении четырех дней брал апельсин — разрезал его на две равные половины, выжимал их в соковыжималке, наливал сок в стакан или в чашку и выпивал его. Того, кто прихлебывал сок апельсина среди бурно обедающих, которые не отказывали себе ни в жареном мясе, ни в пюре, и кто, вернувшись в свою скромную квартирку в вечернюю пору, вновь брался за добрую старую соковыжималку. Однако Гортензия Беру уж трепетала, глядя на него». Ее дух был сломлен. «Еще чернилами брызгается», — ворчал Уилмот, промокая брюки попье. «Забава идиоток, вот как я это называю». «Не надо сердиться». «Сердиться?» — загремел Уилмот и гневно указал на свои нижние конечности. «Лучшие брюки за десять долларов во всем Голливуде». «Ну, мне очень жаль, еще бы не жаль». «Зачем вы это сделали?» «Не знаю. Все вдруг почернело». «Как мои брюки?» «Мне ваших брюк очень жаль». Она горестно шмыгнула носом. «Но вы не были бы таким безжалостным, если бы знали, каково это». «Что каково?» «Соблюдать диету. Пятнадцать дней ничего, кроме апельсинового сока». Эти слова произвели на Уилмата Мулинера. Несказанное воздействие! Его враждебность исчезла во мгновение ока. Он вздрогнул. Лед в его глазах растопился, и теперь он смотрел на нее с нежным сочувствием, сдобренным угрозениями совести, коривший его за то, что он так сурово обошелся с сестрой по несчастью. «Неужели вы на диете?» «Да». Уилмот был растроган, До глубины души. Он словно бы вновь преобразился В прежнего доброго, ласкового Уилмота Всеобщего любимца. Бедняжечка вы моя! Неудивительно, что вы крушите чернильницы Направо и налево. Пятнадцать дней! Подумать только! И я расстроилась из-за картины. Какой картины? Моей новой картины! Мне не нравится сценарий. От души сочувствую. Он противоречит жизни. Какая мерзость. Расскажите мне все-все. Расскажите Уилмату обо всем. Значит так. Я умираю от голода на чердаке, и они требуют, чтобы я из последних сил написала письмо мужу о том, что я его прощаю и люблю по-прежнему. То есть я прошла очищение голодом, «А я утверждаю, что это чушь». «Чушь!» — вскричал Уилмот. «Вы абсолютно правы, это полнейшая чушь. Ничего глупее я в жизни не слышал. Сердце голодающей женщины не смягчится. Очищение голодом! Очищение голодом! Это надо же! Женщина в такой ситуации возьмется за перо, и напишет мужу, только если ей удастся придумать что-нибудь достаточно мерзкое, на что стоит потратить последние силы. «Именно так я и считаю!» И вообще, только безмозглая курица в такие минуты вспомнит про мужа. Она будет думать о жареной свинине и бифштексах, и курице под белым соусом, и почках жареных и баранини под красным соусом, и оладьях, и слоеных пирожных, и пироге с персиками, и пироге с миндальной начинкой, и пироге с кремовой прослойкой, и пироге с яблоками, — перечислил Уилмот. Словом обо всем, кроме сока одного апельсина. Скажите мне, кто одобрил этот сценарий, Чистейшее издевательство на человеческой психологии. «Мистер Шнелленхаммер, я как раз шла поговорить с ним об этом». «Я скажу мистеру Шнелленхаммеру пару теплых слов. Мы быстренько приведем этот сценарий в божеский вид. Но почему вам приспичило сесть на диету?» «Вовсе не приспичило. Но у меня в контракте есть пункт о весе, в котором указано, что я не должна весить больше ста восьми фунтов, — на нем настоял мистер Шнелленхаммер. — Опять Шнелленхаммер, а? Пора им заняться. Он шагнул к стенному шкафу, распахнул дверцу и оттуда на четвереньках выпал с магнат. Уилмот грозно направил его к письменному столу. — Берите лист бумаги и перо, Шнелленхаммер, и пишите новый контракт для этой дамы, опустив пункт, касающийся веса. — Ну, послушайте, ваш меч, сударыня, если не ошибаюсь, — спросил Уилмат, протягивая римское оружие рукояти вперед. — Ладно, — торопливо сказал мистер Шнелленхаммер. — Ладно, ладно, ладно. — И раз уж вы взялись за перо, — сказал Уилмат, напишите один и для меня. Я хочу получать жалование в прежнем объеме. — В каком именно? — — спросила Гортензия Бэроуш. — Полторы тысячи. Я предлагаю вам вдвое больше. Я много лет искала такого агента, как вы. Такого твердого, такого решительного, такого смелого, такого сильного. Вы агент моей мечты. Блуждавший по комнате взгляд Уилмата привлекло движение на канцелярском шкафу. Он поглядел туда, и его глаза встретились с глазами мисс Поттер. Они взывали к нему с обожанием, и в них сияло нечто, в чем он без малейшего труда распознал свет любви. Он обернулся к Гортензии Беруш. Да, кстати, мисс Поттер, моя невеста. Здравствуйте, сказала Гортензия Беруш. Рада познакомиться с вами, сказала Мейбл. Но зачем вы туда залезли? спросила мисс Беруш в изумлении. Да так просто, ответила Мейбл. Уилмот, как и подобает киноагенту, был воплощением энергии и деловитости. «Мисс Бероуш хочет заключить со мной контракт, назначая меня своим агентом. Записывайте, мисс Поттер». «Слушаю, сэр», — сказала Мейбл. За письменным столом мистер Шнелленхаммер на мгновение оторвал перо от бумаги. Он пытался вспомнить, пишется ли нужное ему слово пункт или «пунк».